В нем всегда было что-то такое... Видите ли, мне пришлось как-то с ним столкнуться. Он не сказал, что это из-за нее, и мы с ним с тех пор не ладим. Если бы я исчел возможным повидаться с ним, от этого было бы мало толку. Всякое мое вмешательство только разозлило бы его и ухудшило дело. Наблюдая за Ренвиком, пока он, сосредоточенно глядя перед собой, обсуждал вопрос... Мэри думала о том, как он добр и внимателен к ней, как вникает ради нее во все обстоятельства, чтобы не действовать слепую. Глаза ее бродили по его живому и вместе суровому смуглому лицу, обличавшему сильный характер, по худой подвижной немного сутулой фигуре, и, наконец, остановились на его руках, сильных, нервных, казавшихся особенно смуглыми, от белоснежных крахмальных манжет. Эти уверенные, но такие деликатные руки исследовали тайны ее бесчувственного тела, спасли ей жизнь, и, сравнив их мысленно со своими собственными, распухшими, потрескавшимися, она почувствовала всю глубину пропасти, отделявшей ее от этого человека, к чьей помощи она так смело прибегала. «Какие чудесные руки!» Мэри вдруг показала себе такой жалкой, ее присутствие среди этой роскоши таким неуместным, что она торопливо отвела глаза, словно боясь, что он перехватит и поймет ее взгляд. — Не хотите ли, чтобы я переговорил относительно Несси с директором школы? — спросил, наконец, Ренвик. — Я хорошо знаком с Джипсоном и могу по секрету попросить его помочь нам в этом деле. Сначала я подумал, не переговорить ли мне с сэром Джонном Летто, но ваш отец служит у него в конторе, и это ему могло бы повредить. Нам, врачам, приходится соблюдать осторожность. Такое уж у нас щекотливое положение. Он усмехнулся. «Так хотите, чтобы я сходил к Джипсону? Или, может быть, вы лучше пришлете ко мне Несси, чтобы я смотрел ее?» «Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы вы переговорили с директором. Он когда-то имел на отца большое влияние», — сказала Мэри с благодарностью. «А Несси так запугана отцом, что она побоится идти к вам». «А вы не боялись?» — спросил доктор, и взгляд его сказал, что он помнит о ее мужестве. «Боялась», — чистосердечно призналась Мэри. «Боялась, что вы не захотите меня принять». А мне больше некого просить помочь, Насси. Она так молода, я не хочу, чтобы с ней случилось что-нибудь дурное. Она заговорила тише. Вы ведь могли не захотеть меня видеть. Вы знаете обо мне все, знаете, какая я была. Не смейте, не смейте говорить так, Мэри. Я знаю о вас только хорошее. Я не забывал вас все эти годы, потому что вы славная, благородная, храбрая девушка». Посмотрев на нее, он чуть не прибавил «и красавица», но удержался и сказал только «За всю мою жизнь я не встречал такой кротости и самоотверженности. Они мне врезались в память навсегда. Я не могу слышать, как вы себя унижаете». Она вспыхнула от горячей нежности этих слов и сказала «Вы так добры, что всегда хвалите меня, но я этого не заслуживаю». «Я только была бы счастлива сделать что-нибудь для Насси и тем искупить свои ошибки». «Что за старушечьи речи? Сколько вам лет?» — сердито прикрикнул на нее Ренвик. «Двадцать второй? Господи! Да вы еще совсем дитя, перед вами вся жизнь. Все страдания, что вы пережили, забудутся, а счастья настоящего, в полном смысле этого слова, вы и не знали еще». «Начните же опять думать о себе, Мэри. Я видел, когда вошел, как вы смотрели на эту картину. Превратите же свою жизнь в целую галерею таких картин. Развлекайтесь, читайте все книги, какие можете достать, интересуйтесь всем на свете. Я могу вам найти место компаньонки, тогда вы побываете за границей». Мэри была против воли, увлечена его словами, и мысли ее унеслись в прошлое. Она вспомнила, в какой трепетный восторг приводил ее бывало Деннис, рисуя ей волшебные картины будущего, рассказывая о Париже, Риме, о путешествиях по обширным неведомым странам.